Ну да, понятно, кому как Немирту и его стихии выгодно ослабление тьмы. Шиката говорила, что светлые играют не по правилам, но тут правила никто не нарушал, просто кого-то обвели вокруг пальца. Пять богов погибли из-за тоненького дневника, вовремя подсунутого дури, алчущей власти. Мать уже тогда получила тяжелый удар и баланс сместился в сторону Света. Сейчас он на время восстановился, но в битве с мраком неизбежны потери, и Свет опять окажется в выигрыше. Так случится, если этот урод добьется желаемого. Я вздохнул, поднял взгляд и задержал его на маленькой фигурке богини искусства. «Интересно, она-то тут нахрена тоже во всем этом участвует?» «Скорее всего, праздник, на который сбежался весь город, могла организовать только богиня. Суки! Даже если я выдержу пытки, меня убьет проклятие хозяина Лимба, и никакую статую я уже не разрушу. Партия проиграна? Так, может быть, тогда и не мучится? Но маме надо, чтобы я обязательно разрушил эту чертову статую. Или нет?» «А если это она как-то заморочила голову Мирту то для того, чтобы он вынудил меня правильно умереть? В этом ведь так легко себя убедить. Убедить и нажать кнопку. Только если это не так, я ее подведу, предам, как предала меня настоящая мать. Ведь так просто поверить в предательство. Но я этого делать не буду». Кулдаун на кольце откатился. Навык будет доступен через минуту. Щит богини справедливости в запасе. Нужно как-то разорвать дистанцию метров до ста. Уйти в инвиз. И пусть меня ищут. Уйти от бога? Ну да. Попробуем. Нет. Я посмотрел в льдистые глаза верховного бога людей и отрицательно покачал головой. Я не буду этого делать. «И ты, урод, меня не заставишь». В следующую секунду горло стиснула невидимая удавка. Тело оторвалось от земли. Перед глазами поплыли розовые круги. Шон, видя, что происходит с хозяином, яростно взревел и прыгнул на Мирта. Но небрежный удар посоха отбросил пса в сторону. Пролетев несколько метров по воздуху, фамильяр рухнул на брусчатку. Взвизгнул, вскочил на ноги. И снова бросился в атаку. «Спасибо, друг, но все пока под контролем». «Назад!» — скомандовал я. Избавился от давки кольцом и, упав на камни, порывом ушел в одного из рыцарей у входа на площадь. Бога обмануть не удалось. В паре метров от цели я влетел в какую-то упругую сеть, а спустя мгновение тело рванули острые крючья. «Сука!» Боль была такая, что я не смог даже заорать. Невидимая сила рывками потащила вверх. Перед глазами мелькнули коричневые крыши домов, застывшие внизу фигуры рыцарей и коней, большой флюгер в виде расправившего крылья дракона и верхний край багрового солнца. С каждым рывком тело рвали все новые и новые крючья. Это продолжалось целую вечность. Но вдруг боль внезапно прошла, и я понял, что все еще болтаюсь над площадью. Ногами вниз, головой вверх, лицом к своему мучителю. Мокрый насквозь, как после марш-броска с полной выкладкой. Тело ватное, в суставы словно залили свинца. Метров пять до земли, подо мной все те же паладины и кони. Кости моих скелетов и трупы убитых ими людей. Шон задрал голову и смотрит на хозяина. Юля стоит там, где я ее оставил. Обычная лошадь давно бы ушла. У меня много времени. Спокойным голосом произнес Мирт, и его слова эхом раскатились по площади. Если ты не передумал, мы продолжим. Твари! прохрипел я и внутренне сжался, ожидая очередного приступа боли. Но в этот момент вдруг сильно задрожала земля. Это ощутил даже я, болтаясь в пяти метрах над площадью. Громко задребежали стекла ближайших домов. На крышах затряслась черепица. Лиана, видимо, задолбавшись изображать статую, спрыгнула со стены и в ярко-серебристой вспышке обратилась с семиметровой девой-воительницей, в блестящем латном доспехе и кариновском шлеме с ярко-алым плюмажем. В руках богини появились круглый щит и короткий меч с клинком, окутанным белым пламенем. Женщина быстро огляделась по сторонам и что-то прокричала в спину Мирту. Тот с сомнением посмотрел на меня, затем себе под ноги, и, видимо, придя к какому-то решению, выбросил вперед правую руку. «Тень тьмы» я использовал на автомате, поскольку ничего, кроме смерти, такой жест означать не мог. «Черт, как же не вовремя включаются эти рефлексы!» Рухнув с пятиметровой высоты и ощутимо приложившись коленом, я вскочил на ноги и понял, что бежать не могу. Ноги не слушались, тело превратилось в бесформенный мешок муки. А проклятая земля дрожала так, что у меня с трудом получалось сохранить равновесие. Ссылка! прошептал я, с ненавистью глядя на своего мучителя, Раздосадованный бог ткнул в мою сторону концом посоха, и все вокруг затопило белое пламя. Заклинание смело рыцарей мгновенно испелило десяток выходящих на площадь домов, и, не будь неуязвимости, я бы точно ослеп окончательно, но. Землю тряхнуло сильней. Брызнули осколками стекла в уцелевших домах. С крыш с треском посыпалась черепица. Весело загавкал Шон. Юля повернулась и побежала ко мне. А в голове знакомый голос пророкотал. «Держись, брат, мы идем». В следующую секунду Мирт запоздало вскинул над головой посох. Фигура лианы полыхнула радужным щитом и... Начался Армагеддон. Два чудовищных удара снизу подкинули обоих богов высоко над городом. Земля разверзлась, и из проломов выстрелили гигантские фонтаны тьмы. Площадь мгновенно превратилась в действующий вулкан. Выброшенные вверх камни, подобно артиллерийскому залпу, накрыли близлежащие дома с треском пробивая крыши, ломая стены и круша перекрытия. Двадцатиметровая надвратная башня сложилась как карточный домик, похоронив под завалом солдат, а в системный лог побежали алые строки. Внимание всем игрокам и кланам! Столица Эрантии, Вайдарра, находится под атакой темных богов Мирт и Лиана, Встали на защиту города. Уровень опасности максимальный. Из черных клубов высоко в небе вырвались три крылатые тени и атаковали светлых богов. Упавшую на город ночь прорезали ярчайшие вспышки. Над площадью переплелись угольно-черные жгуты, и на землю посыпался пепел. Я потрепал по загривку развеселившегося пса и обнял за шею подбежавшую Юлю. Отсюда было не разобрать, что творится там наверху, но я все равно стоял, задрав голову, и смотрел, чувствуя, как по щекам текут холодные слезы. Они все-таки пришли, как и обещали тогда. Никто меня не предавал. Прости, мама, что усомнился. Тогда, прощаясь... Орхен сказал, что тьма во мне послужит им ориентиром. Мать была уверена, что мир обязательно меня найдет, и разыграла свою собственную партию. Хреново, конечно, что мне во всем этом отведена роль статиста. Но я все равно не в обиде. Главное, что они пришли и помогли. «Уходи, брат. Быстро!» Снова прозвучало у меня в голове. «Сейчас сюда слетятся все светлые этого плана. Уходи и закончи то, что начал». «Да». Я покивал в пустоту, быстро отпустил питомцев и, вытерев рукавом лицо, пошел к разрушенной башне. На Юле, к сожалению, ехать было нельзя. У лошади нет иммунитета к моей стихии. Вокруг все гремело и грохотало. Гигантские фонтаны тьмы били из трех проломов в земле и падали вниз в виде сухого черного пепла. Жуткое проявление мощи первой стихии, но рядом с ней я чувствовал себя превосходно. Если кто-то стоял возле водопада в жаркий солнечный день, то ощущения примерно похожи. Наверное, я и правда уже ни разу не человек и даже не дроу, ведь вряд ли кому-то может понравиться такое безумие. Но я шел по мягкому ковру пепла среди ревущих фонтанов и ловил себя на мысли, что не хочу уходить. Хотелось подойти ближе, коснуться черной стены, упасть внутрь и... Возможно, когда-нибудь так и случится. Но сейчас нужно идти. Несмотря на то, что вокруг стояла непроглядная ночь, я без проблем дошел до разрушенной башни. Перебрался через завал и, уйдя в инвиз, быстро побежал прочь. Здоровье окончательно пришло в норму. Во всем теле чувствовалась небывалая легкость, поэтому бежалась легко, как на утренней пробежке по городскому парку. Где-то высоко в небе продолжалась битва богов, но сюда доносились лишь ее отголоски. По-прежнему дрожала земля, небо прорезали яркие вспышки. А городская округа на сотню метров от стен превратилась в мёртвую, чёрную пустошь. Тут было заметно светлее, и впереди на перекрёстке я разглядел небольшой отряд латников. Десять солдат отважно стояли на дороге и, задрав головы, пытались что-то разглядеть наверху. Это они не пускали в город людей, направляя всех по объездному пути во время операции по моему захвату. Единственные выжившие. Ну и пусть. Мне не жалко. Свернув с дороги, я по диагонали перебежал небольшое поле и направился в сторону фруктовых садов. Пепел под ногами, конечно, демаскировал, но в такой темноте люди меня заметить не смогут. На участке стены за спиной никого уже не осталось, а просветы, если и были, то их все равно уничтожило вместе с башней. Никого больше не встретив, я выбрался на свободное от пепла пространство. Последний раз посмотрел на город, и порталом ушел к Серому озеру. Озеро встретило меня мелким дождем. Ветер дохнул в лицо запахами влажной хвои и гнилых водорослей. Метрах в пятидесяти справа раздавались громкие удары топоров. Все так же, как и когда я впервые здесь появился – Словно вернулся на пару дней в прошлое. Земля не дрожала. Битва над городом звучала тут как уходящая на север гроза или далекая артиллерийская каноната. С начала боя прошло 37,5 минут, и личина пока что не откатилась. Интересно, сколько нужно времени свету, чтобы среагировать и прислать помощь? И что в итоге будет с Вайдарой? Мне плевать на людей. Но я не хотел бы, чтобы погибли мои знакомые. Майка с женой и детьми, карт, ту карт, и даже трактирщик Сид. Да и город пусть стоит. За четыре года я к нему привязался. Ладно, время не ждет. Я оглядел стоящие впереди сосны, обошел семейку ярко-рыжих грибов и, уйдя в инвиз, направился по дороге. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня искусств Лиана вас ненавидит. Внимание игрокам и кланам. Атака темных богов на Вайдару отбита. Прорыв тьмы ликвидирован. Внимание всем. Свет понес тяжелую утрату. Бог мудрости и воинской чести Мирт погиб в битве с богами серых пределов. Все храмы, посвященные Мирту, переименованы в храмы мертвого бога до той поры, пока кто-то из светлых богов не примет на себя бремя мудрости и воинской чести. Шахемат, сука! Зло усмехнулся я, как только до меня дошел смысл, выскочившего перед глазами системного сообщения. «Слишком много на себя взял и слишком многим успел нагадить». «Наверное, это лучшая новость за последнее время». Я остановился и, опершись рукой на сосну, задрал голову к небу. Широко улыбнулся. «Убийц светлого бога там, понятно, уже нет, но все равно мужики». Огромное вам человеческое спасибо. Меня теперь вряд ли кто-то серьезно возьмется преследовать. Паладинам и Инквизиторам еще долго зализывать раны и расхлебывать последствия гибели их кумира. Ну, а на эту курицу мне плевать. Пусть тебя ненавидит. Скоморохи и скрипачи такие себе враги. Судя по непрекращающемуся стуку топоров и веселым переругиваниям возле воды, известие о смерти бога никого тут особо не впечатлило. Да и что такое смерть? Какого-то незнакомого непися. Даже если он десять раз бог. Рыба бы ловилась. И ладно. Дорога на шанаму была практически пуста. Пара припозднившихся крестьянских телег с хмурыми мужиками на козлах. Пятеро игроков-охотников. Какой-то мутный тип из местных в драном колпаке вёл в поводу осла в сторону города. Игроки прошли мимо меня, бойко жестикулируя и громко обсуждая произошедшее побоище. Как я понял, с охотой у этих товарищей не заладилось, и они решили прогуляться до столицы и посмотреть, что там на самом деле произошло. Вдруг да удастся поживиться чем-то хорошим. Но труп бога... Они первыми, конечно, вряд ли отыщут. Там таких желающих сейчас половина вайдары. Но пепла и камней определённо хватит на всех. По карманам распихать и по сумкам, если останется. Кинув на себя личину, я вышел на дорогу и, вытащив из сумки один из купленных в городе пирогов, пошёл следом за этими ребятами, на ходу читая мировой чат. После обновления информация в него шла дозированно, но даже так любой бы понял, что столица Ирантии уцелела. Сотни разрушенных домов, три сторожевые башни и 150 метров стены с прилегающей площадью. Ничто для такого огромного города. Выходит, стражем серых пределов и дела нет до самой Вайдары, а помимо помощи мне, они преследовали еще одну конкретную цель – «Отомстить? Но тогда...» Пришедшая в голову мысль заставила меня застыть на дороге, тупо уставившись перед собой. «Блин, но ведь я никакой не статист. Ведь такие города, как Вайдарра, всегда прикрыты силой богов. Такая защита создается не один год, и другим богам преодолеть ее практически невозможно». На своей территории Мирт с Лианой должны были легко отбиться от десятка стражей, но сегодня защита оказалась бессильна. Тьма во мне, и я пронес ее внутрь города. Мирт с Лианой, разумеется, это почувствовали и сделали свой ход. Одна согнала жителей на концерт, другой организовал засаду. Но никто из них не знал, что та тьма, что во мне, может послужить маяком. А этот урод еще и пытался меня добить и потерял тем самым драгоценные секунды в момент атаки. Да, меня использовали вслепую, но в смерти Мирта есть и моя немалая заслуга. Если бы я погиб, никакого пришествия тьмы не случилось бы. Так что выкусите все». Сегодня интуиция спасла меня самого и помогла отомстить за тот ущерб, который нанесли моей матери. Что мне дает это знание? Да ничего, собственно, кроме убежденности, что я смог отплатить Богу за пытки. Есть еще Лос и Ракот, но их очередь тоже когда-нибудь настанет. До Шанамы я добрался к девяти часам вечера. Несмотря на довольно позднее время, на центральной площади города царила толчая, в основном солдаты гарнизона, патрули и десяток офицеров из местных. Шанама стоит на холме и прямо с площади перед рудником хорошо видны южные ворота-вайдары и часть прилегающих к ним городских стен. В смысле были видны еще пару часов назад. Сейчас там нет ни ворот, ни башни, не стен. Видимо, заметив прорыв тьмы, командир гарнизона поднял всех солдат по тревоге и выстроил их на площади. Гражданских, впрочем, тоже хватало, но все они толпились в основном возле ворот рудника. Местные командиры не сильно отличаются от тех, с кем меня сводила судьба в армии, и методы воспитания в основном те же, и тупят все одинаково. То есть на «построить» У них мозгов, как правило, хватает. А вот с дальнейшими действиями, без особых указаний сверху, как-то не задается. Тьма ушла, и над Вайдарой висела луна, в свете которой даже слепой мог бы видеть, что все уже закончилось. Однако солдат никто распускать не спешил. То ли ожидали прибытия гонца из столицы, то ли готовились к очередному пришествию тьмы. Ну-ну... Обойдя площадь по периметру, я зашел в ворота трактира и после недолгих поисков обнаружил Шеда на заднем дворе. Старый приятель сидел на невысокой резной скамейке под фонарем, курил трубку и задумчиво смотрел на луну. Услышав скрип двери, трактирщик едва заметно кивнул, и это стало единственной реакцией на мое появление. Иногда бывают моменты, когда молчание... Красноречивее речи любого оратора. Ну, а еще я знаю, что тут, во дворе, шет, ждал именно меня. Он, конечно, в курсе, что произошло в городе, но не знает нюансов и сейчас пытается разобраться, как ко всему этому отнестись. Ну, ладно. Я пожал плечами, сел рядом с ним и тоже стал смотреть на ночное светило, физически ощущая, как спадает напряжение Последних часов. Звуки города сюда доносились слабо. Негромко поскрипывал качающийся на ветру фонарь. Едва заметно дрожала земля из-за работающего в шахте отбойника. Казалось, что этот небольшой дворик с тремя акациями, клумбой и фонарем находится где-то вне обитаемого мира. Что если снова открыть дверь, то попадешь не обратно в трактир, а в то старое кафе на Кузнецком мосту. Туда, где еще ничего не случилось. Такие мысли приходят в голову, когда в жизни завершен очередной этап. Когда сожжены мосты, и назад дороги уже не найти. Смерть светлого бога стала очередной такой вехой. Мы просидели минут пять, а затем Шет глубоко вздохнул, затянулся и молча протянул мне свою трубку. Да, чего-то подобного я и ждал. Такой жест означает проявление высшей степени доверия к своему собеседнику. И как бы ни сложился последующий разговор, отношение ко мне не изменится. Я не колеблюсь. Втянул в себя горький яблочный дым, выдохнул и отдал трубку обратно. Шед кивнул, опустил голову и негромко спросил. «Ты в этом как-то замешан?» «Да», — не стал отрицать я. «Замешан». Шед снова кивнул. Задумчиво посмотрел на дымящуюся трубку в руке и со вздохом облокотился на спинку скамейки. «Я бы не хотел, чтобы в Арантии случилось то же, что и в твоей стране, Крис», — негромко произнес он. «Возможно, как-то обойтись без этого. Случившееся сейчас назад никак не связано с Арантией». Мгновение поколебавшись, пояснил ему я. «Это была месть, зарвавшемуся Богу». «Несколько тысяч лет назад он...» «Стой!» Шет выставил перед собой раскрытую ладонь и отрицательно покачал головой. «Этого объяснения достаточно. Информация – это деньги и власть, но иногда она бывает смертельной. Сюда ведь могут прийти и спросить?» «Да», – кивнул я и потопился. «Могут, как в старые добрые времена». — улыбнулся приятель и указал рукой на юго-восток. — Кам выдаст лошадь. Зана и райнок будут ждать тебя в трактире за Равой. Полчаса назад они выехали туда по старой дороге. — Спасибо, — улыбнулся я в ответ. — Сколько с меня? — Нисколько, — покачал головой Шет. — Заезжай, когда все закончится. У меня мало настоящих друзей. Он вздохнул. «Поднялся со скамейки и, не прощаясь, пошел в трактир. Я молча смотрел ему вслед и думал, что мосты, возможно, сожжены не все, но те, что остались, гораздо нужнее тех, что сгорели».